Режи быстро отстранился и несколько мгновений смотрел на меня. Казалось, мое горе доставляет ему удовольствие и как бы возмещает его унижение. Мне думалось, вот-вот он заговорит, быть может, опять начнет упрашивать меня, а я на этот раз не смогу устоять. Но он благоразумно воздержался, снова обнял меня и сжал с такой силой, что мне стало больно, а потом отпустил и вышел. Я стояла на месте, не двигаясь, и слышала, как он включил стартер и быстро сменил скорости. от мотора затих, когда Режи выехал на дорогу. За эти два дня я устала больше, чем во время усиленной тренировки. Нервы были так напряжены, что я плохо спала, хотя и старалась убедить себя, что все устроилось к лучшему. Пережив мучительную сцену, я обрела свободу на необходимый мне срок. А дальше я тщетно пыталась представить себе, что будет дальше. Я ничего не видела, ничего не чувствовала. Мне следовало радоваться, что на этот раз я добилась желанного результата без драматических последствий. Но и радости не ощущала. Впереди у меня был месяц. Но что значит один месяц по сравнению с целой жизнью? Звон будильника прервал тяжелый сон, одолевший меня уже поздно ночью. Я встала не в очень хорошей форме, однако холодный душ успокоил мои нервы и вернул равновесие. Наспех проглотив чашку чаю, я, как обычно, отправилась в конюшни. Джерри был уже на месте, а конюх прогуливал пальстафа на корде по двору. Мой конь, покрытый красно-зеленой попоной, это цвета нашей фирмы, казался веселым. Когда я приблизилась, он заржал, принял из моих рук кусок сахара и дал мне ласково погладить себя по лбу. Я привязал его к кольцу в стене и направилась в сидельную, постаравшись выбросить из главы воспоминания о сцене, которая произошла здесь накануне. Выбрала свое английское седло, недавний подарок папы. Изделие знаменитого мастера, владевшего тонким, очень редким в наши дни искусством. Фальстаф стоял спокойно, нисколько не нервничая, пока я оседлала его и надевала все принадлежности сбруи, от потняка до уздечки. Зная, какой он чувствительный, мы предпочитали надевать ему уздечку без металлического мундштука, щадя его нежные губы. Я смотрела его ноги, хотя и знала, что это уже сделано и затянула подпругу. Затем вернулась в стойло, чтобы положить попон и взять перчатки и хлыст. Не ожидая помощи, я вскочила в седло и разобрала поводье Тут подошел Джерри, и даже не поздоровавшись со мной, проверил подпругу и чуть подтянул стремена. Похлопывая лошадь по шее, я наклонилась к нему и сказала в полголоса «Моя свадьба отложена до конца августа». Он быстро вскинул голову, молча посмотрел на меня, вспыхнул, словно это его взволновало, и угрюмо проворчал. — Ладно, я уеду в октябре. Он отвернулся, а я тихонько позвала Джерри. Он сделал вид, что не слышит, и ушел. Я вздохнула и, коленями сжав бока лошади, приказала ей идти. Как только мы миновали мощеный двор... Фальстав пошел рысью по песчаной аллее, которая через километр выходила на скаковой круг. Фальстав знал весь наш путь. Знал он также, какого усилия требует каждое препятствие. Мне даже не приходилось его побуждать, стоило лишь чуть-чуть сжать колени точно в нужный момент, чтобы напомнить ему, что он должен сделать прыжок. Своим хлыстом, сплетенным из гибкого тростника, золоченой шишечкой на рукоятке, подаренном мне Джерри в день моего восемнадцатилетия, я пользовалась только перед двойным препятствием из параллельных брусьев, установленных на максимальной высоте. Это был камень преткновения, где разбивалось много надежд. Легким ударом этой гибкой тросточки по крупу фальстафа я предупреждала его, что сейчас надо сделать прыжок. На этот раз мой хлыст ударил его не сильнее, чем всегда. Однако я почувствовал, как фальстав весь сжался, яростно противись моему приказу и отказался прыгать.